Глава двадцать первая Когда Герк вошел, я даже не глянула в его сторону. Я была рада, что он вернулся, и с ним все в порядке, но показывать, насколько сильное облегчение я испытала, не собиралась. Вместо этого сосредоточилась на составлении списка необходимых дел для свадьбы Коростелевых. Он выходил гораздо длиннее, чем я рассчитывала. «Мила!» — раздалось мурлыканье возле моего уха. «Мне некогда!» «Посмотри, что я тебе принес!» Не отставал Герк, пробуждая толпу мурашек на моей коже. «Не подлизывайся!» Не сдавалась я. Тут передо мной появился белый одноразовый стаканчик, наполненный землей. Герг взял меня за руку и заставил обхватить стаканчик. «Пусть вырастет цветок, который распускается в моей душе, когда я смотрю на тебя». Он произнес эти слова, и я почувствовала, как от его руки, пронзая мои пальцы, к неведомому семечку в земле прошла теплая волна. Магия. Я отдернула руку и взволнованно посмотрела на Герга. Вдруг ему сейчас станет плохо? Но наткнулась на смеющийся взгляд серых глаз. «Со мной все нормально». Он легонько поцеловал меня в нос. Я потратил крохи силы, лишь направил свои чувства в цветок. Я смотрела на этого невозможного мужчину и больше не могла злиться. Вот как он умудряется одновременно и раздражать, и восхищать. И я сдалась. Мне не хотелось больше бороться со своими чувствами. Будь что будет. Я прижалась к груди Герга и сказала. «Я волновалась за тебя. Очень. Что хотел Коростелёв?» поблагодарил за лечение, мы с ним друг друга поняли. «Я чувствую, что Дмитрий достойный человек, и ему можно доверять», — сказал Герк. «И что это значит? Что ему можно все рассказать? Герк, ты же не сделал этого!» Я отодвинулась от него и вцепилась в подлокотники кресла так, что побелели костяшки. Герк выпрямился и сжал зубы, взгляд его посуровил, а ноздри раздулись. «Мила, не сомневайся во мне, пожалуйста», — процедил маг. «Я ничего не предприму во вред себе или тебе». но, повторюсь, решать, что мне делать, я буду сам. Просить прощения для меня было сложно. Да и за что? Герг привык всеми командовать, но у нас-то не средневековье, и я не готова подскакивать по любому его слову. Похоже, он это понял, потому как поцеловал меня в макушку и примирительно сказал, «Давай не будем ссориться. У тебя еще работы выше крыши, как говорит Соня». Я, запрокинув голову, счастливо улыбнулась. «Мы с Гергом не в ссоре. Вечер обещает быть томным. У меня есть любимая работа. Что еще надо?» Мысли о том, что все это может исчезнуть в любой момент, я безжалостно прогнала от себя.